Глава 1470. Осколок медного зеркала. Манхао мчался по второму континенту настолько быстро, что любой сторонний наблюдатель увидел бы лишь размытый силуэт, оставлявший позади себя только дрожащий воздух. Только он мог видеть окружавшие его орды призраков. Они излучали безумие, одержимость и в то же время испытывали к нему почтение. Словно король он вёл армию через свои владения, к орде присоединились новые призраки – Вскоре призрачное воинство заслонило собой землю и небо. Исходящий от них холод покрывал корок льда места, где проходила Орда. Зрелище впечатляло. Миновав без каких-либо проблем центральную часть второго континента, он направился к границе с третьим. Его скорость вновь возросла. Оставляемый им за собой лёд напоминал отбрасываемую человеком тень. Бессмертная баючень позади внутренне поёжилась. Манхао сейчас напоминало слепительное солнце в зените. Ей совершенно не хотелось вызывать его гнев, Однако было ясно, что они преследовали одну цель, поэтому она была вынуждена остановить его. Она не могла позволить кому-то лишить её возможности вернуться домой. Преисполненная жаждой убийства, она заставляла себя лететь быстрее. Следом за ней мчался глава школы Шадзю Дун и Цзинь Юньшань в своём неизменном золотом халате. Они летели единой группой, бормоча что-то себе по дну с Абаю Ченни Мэн Хао. Небо и землю сотрясали грохот и раскаты грома. Мэн Хао вместе с призраками не стал останавливаться у границы, Под их неугомонный вой он рванул в пустоту к третьему континенту. После того, как Манхао с призрачным воинством вошёл в пустоту между континентами, на краю второго появилась Баючень. Заскрежетав зубами, она без промедления окружила себя туманом, после чего полетела следом. Голова школы и двое парагонов после небольшой заминки тоже использовали божественные способности, дабы не отстать. Теперь они поняли, что Манхао и Баючень пришли в Некрополь за чем-то конкретным, и это что-то покоилось на третьем континенте. Что именно привело их сюда и почему они так хотели это заполучить, не знали ни глава школы, ни двое других парагонов. Поведение Баючен еще можно было понять, но Манхао не только не являлся девятым парагоном, но и побывал здесь всего один раз. Видимо, в прошлую вылазку он выяснил что-то, чего раньше не знал. Манхао по-прежнему летел впереди вместе с призраками и продолжал наращивать скорость. Вскоре он уже пролетал над землями третьего континента. Он знал о преследующей его баючень, но её жалкие потуги вызвали у него лишь холодную хмылку. Выбросив её из головы, он поспешил к цели. Как только Манхаус скорректировал курс, баючень нахмурилась. Теперь она была абсолютно уверена, что они хотели попасть в одно и то же место. «Проклятие!» – мысленно выругалась она. Для повышения скорости ей пришлось зачерпнуть и своего долголетие. Она прикусила язык и сплюнула немного крови, которая превратила её в туман. Облачко кровавого тумана, излучающее жажду убийства, с суммопомрачительной скоростью полетело вперёд. Это позволило ей значительно сократить дистанцию. Выполнив перемещение, она оказалась прямо перед Манхао, где ожгла его своими покрасневшими глазами и толкнула рукой пространство перед собой. «Назад!» – холодно потребовала она. Ужасающая сила культивации сфокусировалась на её ладони, туман перед ней принял форму гигантской руки, которую ударила в Манхао. Его глаза сверкали, словно льдинки. Теперь он знал, что Байо Чень догадалась о его цели на третьем континенте. «Получается, она прибыла в Некрополь с той же целью, что и я?» С этой мыслью он холодно хмыкнул и повел призраков в атаку. С диким воем призрачная волна обрушилась на туманную руку. Призраков не могли видеть живые, поэтому огромная рука внезапно просто застыла на месте, так и не сумев добраться до Манхао. Когда она рассеялась, бессмертная Байо Чень поменялась в лице, Превратившись в густок тумана, она растворилась на мгновение до того, как её накрыла смертельная атака моря призраков. Манхао посмотрел на кажущимся пустое пространство и угрожающе процедил. «Посмеешь ещё раз стать у меня на пути, и я убью тебя, чего бы мне это ни стоило!» С этими словами он полетел прочь. Дело не в том, что он не хотел убить Баючэнь. К сожалению, её причудливые техники были не такими прямолинейными, как у Цзэньюньшаня. К тому же в ней Манхао ощущал некую необъяснимую опасность – Поэтому он не хотел без крайней необходимости переводить конфликт в смертельную конфронтацию. После ухода Манхао в воздухе вновь возник сгусток тумана, быстро превратившись в женщину. Несмотря на бледность лица, бессмертная Баюча не собиралась сдаваться. К несчастью, у неё закончились варианты. Она чувствовала чудовищное могущество Манхао. К тому же в бою ему вообще не требовалось участвовать, за него могли сражаться призраки. После стольких лет подготовки, стольких лет ожидания... «Я, наконец, получила шанс. Второй осколок зеркала принадлежит мне. Любого, кто попытается отнять его у меня, ждёт смерть!» С безумным блеском в глазах она тяжело задышала, а потом повернулась к подоспевшим главе школы и двум парагонам. Её губы беззвучно задвигались, каждому из них она передала отдельное сообщение. «Ты серьёзно? Что ты только что сказала? Эта штука реальна?» Практически хором выпалили глава школы и двое парагонов, Первым выкрикнул глава школы, услышав её сообщение, он тяжело задышал и с блеском в глазах посмотрел на Баючэнь. Второй возглас принадлежал Шадзюдуну, по его телу пробежали мурашки. После послания бессмертный Баючэнь он кардинально преобразился. Он пытался скрыть бушующие в душе эмоции, но в покрасневших глазах всё равно легко читалось изумление. Третьим воскликнул Цзинь Юньшань, от изумления у него перехватило дыхание. «Вскоре вы узнаете, говорю я правду или нет». Взмахом руки она послала троица по нефритовой табличке, где содержались интересующие именно их сведения. Поймав свою табличку, глава школы тут же изучил её содержимое и помрачнел. Старик тяжело вздохнул, в глубине глаз, казалось, разгорелась некая незримая борьба. Когда нефритовая табличка исчезла, он стал мрачнее тучи, что дышать дзюдуна, после изучения таблички он не проронил ни звука, но его глаза налились кровью ещё сильней. К тому же в них появился восторженный бляск – Цзэнь Юньшань держал нефритовую табличку так крепко, что у него на руке вздулись вёны. «Собрать и даосы! Вы поможете мне?» – спросила Бай Ючэнь. «У меня есть способ нейтрализовать его призраков на два часа!» Бай Ючэнь ожидающе посмотрела на трёх парагонов, уверенная в том, что они примут её предложение. Она долго планировала завладеть осколком зеркала, поэтому изначально планировала этими нефритовыми табличками подкупить этих троих, чтобы те позволили забрать её осколок». Но Мэнхао спутал все карты, поэтому ей пришлось раньше времени выложить свои козыри на стол. После своего вопроса она сложила ладони и поклонилась. Не став дожидаться их ответа, она поспешила вслед за Мэнхао. Глубоко в душе она ни капли не сомневалась, что эти трое помогут ей разобраться с Мэнхао. Вслед за ней первым поднялся в воздух Шадзюдун, его глаза излучали жуткую жажду убийства. Следующим был Цзуньюньшань, на его руке всё ещё бугрились вены, Но на лицо он нацепил бесстрастную маску. Только глава школы остался стоять. Старик тяжело вздохнул, изначально живой блеск его глаз слегка потускнел. «Прошу простить меня, собрат даосмен!» – холодно прошептал он. Взвинтив энергию до предела, он полетел за остальными. Пока троица вместе с Баючинь пыталась догнать Манхао, он уже видел вдалеке место своего назначения – пустыню, где бушевали сильные ветра. Сделав глубокий вдох, Манхао взмахнул обеими руками и разослал божественную волю – «Приказав призракам, разлетётся и оцепить область». Манхао уже сгорел от нетерпения, он указал на пустыню, после чего прогремел взрыв. С характерным звуком песок начал стягиваться в одном месте, медленно формируя гору. С ростом горы уменьшилась площадь пустыни. Когда гора достигла небес и облаков, пустыни вовсе не стало. Там обнаружились руины, неизвестно сколько лет скрывавшиеся под песком. В центре этих руин располагалось озеро. Приглядевшись повнимательнее, он понял, что это было не озеро, «Отколовшийся кусок зеркала! Настолько огромный, что он ошибочно принял его за водную гладь. Приведя осколка зеркала, сердце Манхау бешено застучало. Это напомнило ему о попугай, медном зеркале и множестве других вещей из прошлого. Глубоко вздохнув, он указал на осколок рукой и поманил пальцами».